Тогда я впервые в жизни не боялась лететь на самолете. Если бы что-то случилось... Нет, глупости всё, конечно, боялась. Если бы что-то случилось, я потеряла бы самое дорогое — мою любовь. Два часа, подвешенная на высоте в десять тысяч метров между Орландо и Домодедово, Я выбирала между призванием и любовью. Не сердишься? Я хочу быть с тобой откровенной откровенной. С кем же еще? Те два часа в самолете, признаюсь тебе честно, я колебалась, взвешивала, а выбор мне помогло сделать твое лицо. Оно постоянно было перед глазами. У стюардесс, у пассажиров, у моих друзей у всех было твое лицо. А еще в том, что я сейчас с тобой, виновато одно дурацкое свойство моей натуры. Тони Пони называют это патологией характера. Ему знакомые психотерапевты подсказали диагноз. Это вроде чувство противоречия, когда хочется не так, как все, не в ногу. А у нас в Москве сегодня девки даже не задумываются, когда стоит выбор «любовь-карьера». Для них, конечно, карьера. Половина моих знакомых красавиц дико параноит по этой теме и боятся влюбиться. Все поменялось как-то слишком быстро. Раньше парни говорили, что пока твердо не встанут, на ноги не женятся. А сейчас девчонки твердят то же самое, но... «Чуть-чуть по-другому. Пока не сделаю карьеру, не буду влюбляться. Вообще влюбляться. А мне так неинтересно, ты знаешь. Ох, зачем я, дура, тебе все это говорю? Не слушай меня. Конечно же, я все решила гораздо раньше, прямо там, в кафе, после этих ваших маршей у дворца». когда ты снял свои нелепые леноновские очки, я не смогла оторваться от твоих глаз. Всю жизнь посмеивалась над баснями про гипноз, и вот испытала с первого взгляда. И наша первая ночь, и наше первое утро, когда ты решил доказать мне, что тоже смотрел весь этот голливудский мусор про галантных любовников, и потащил кофе в постель. Ха! Ты помнишь, зацепил под носом пододеяльник и чуть было не сварил меня заживо в кофе. Как мы пытались отстирать этот пододеяльник. Не тут-то было, кофе попался хороший, в отличие от стирального порошка. А твой пес Кай так ревниво лаял на меня... Ты его выпустил из прихожей, куда запирал на ночь, и он сначала облизал тебя, а потом облаял меня. А ты уговаривал его дать мне лапу, помнишь? Он фыркал и отворачивал морду, до тех пор, пока я не пожертвовал ему половину своего завтрака. Наша первая прогулка по набережной в тумане... В твоем городе туман повсюду бродит на кошачьих лапах. Тот день он прокрался и захватил город, такой войлочный, будто клочья шерсти развесили в воздухе. А мы плыли в нем, как две лодки. Когда редкие прохожие выплывали нам навстречу, мы кричали им: Ту-ту! И плавно расходились борт-оборт. не задев друг друга. А ты все время спотыкался, и я наклонялась, чтобы искать тебя на ощупь, находила и целовала, а ты пах туманом. Потом наступал мой черед пропадать, растворившись в подвешенных каплях, и ты отыскивал меня. Мы могли находить друг друга в этой непроглядной взвеси на ощупь, по запаху, по наитию, Мы могли заняться любовью прямо на улице, никто бы не подглядел. А потом бродили по Национальному музею Дроттингхольм, разглядывали картинки. Ты так много мог о них рассказывать. Я начала посматривать на тебя с почтением. Никто из моих знакомых, включая учительницу по рисованию, не знал столько историй про картинки. И тут... Ты раскололся про бабушку Герту, которая работала здесь смотрительницей и отравила все твое детство живописью, за что ты ей до сих пор благодарен. Еще там был такой маленький холст, на нем телега, сток сена и три собаки. Мы зависли над ним, а потом вдруг одновременно расхохотались. Мы смеялись над одним и тем же — Не сговариваясь, мы были сообщниками, одни во всем мире, в тумане. Я хотела заботиться о тебе, как ни о ком на свете. Ночью я пела тебе колыбельные, помнишь? Это так возбуждало. Вот рассказать такую фишку авторам какого-нибудь секс-учебника. «Любовь после колыбельной космос». Ты, правда, расставался только на это время с главной деталью своего скафандра, круглыми очками, без которых твой взгляд становился таким наивным, беспомощным и волшебным. Я попала в мир этих глаз. Я стала смотреть на мир этими глазами. Я захотела остаться в этом мире навсегда». Кстати, я совсем не фотографировалась со своим продюсером. Не нарочно, а по странному мистическому совпадению. У меня нет ни одной фото, где мы позируем вместе. Нет даже папарационных снимков, на которых мы случайно оба попадем в кадр. Вот единственная фотка Гвидо, которая у меня завалялась. Он в студии. Мы заканчиваем запись альбома. На нем его любимая черная водолазка под горло, кепи, нацистка, кулончишка. Это снято, наверное, через неделю после моего возвращения из Швеции. Кто-то из наших фаянсовых фотографов пришел в студию предлагать варианты для обложки альбома.